Между тем, на валу, подкопанная снизу, дважды сползала земля, обнажив в нескольких местах, почерневшие от времени полугнилые клетки с камнями. Олегу начал казаться, что и верхняя стена теперь покачивается, однако никто подобных опасений не высказывал. На четвертый день булгары нанесли свой самый страшный сокрушительный удар. Вечером из-под крайних бревен осадного навеса повалил густой белый дым, потом вырвались жаркие языки пламени. Они лезали влажные стены обнажившихся клетей, лезли вверх, все выше и выше, заставляя скукоживаться от жара траву на десятки сажений по сторонам от моста. Парить белым дымом и быстро высыхать гнилушки с рубов вала доставая до нижних венцов башни. Стража прыснула в стороны. Дозорные скатились с шатров, закрывая обожженные лица ладонями. На их руках тоже набухали красные волдыри. А пламя все росло и росло. В поисках хорошей, сухой и толстой поживы. Только теперь ведун понял, зачем булгары заготовили так много вязанок с хворостом. Они не собирались заваливать ими ров. Они готовили поджог. Пологий склон валой мешал. Нападающие срыли его и устроили гигантский костер прямо под средней башней. Сухие бревна занялись практически мгновенно. Прыгая свинца на венец, огонь забежал на шатер, взметнулся по нему до острия и затрепетал там, подобно знамени победы. Пламя было столь широким и ослепительным, что осветило город и слободы ярко, словно днем. Оно разбрасывало не просто искры, а целые куски растрескавшихся бревен и теса с крыш. Оно завивалось в штопор и грозно ревело, пожирая укрепление с жадностью саранчи. «Пожар! Пожар!» «Берегись!» — крики разносились по улицам вперемешку с тревожным гулом била, и люди неслись с кожаными торобами, бадьями, бочонками, колодцем и реке, запасались водой, расхватывали багры и невыделанные шкуры. Огонь — извечная беда деревянных городов, самый страшный их враг, а потому известный и привычный. Что делать при пожаре, знали все и каждый. Перво-наперво хорошенько залить тесовые крыши водой, дабы древесина намокла и не занялась от упавшей искры или какой-нибудь тлеющего лоскута. Потом плеснуть на обращенные к огню стены. Потом мчаться на сам пожар и заливать водой ближайшие постройки, объятые пламенем строения. Спасать обычно бессмысленно, да и невозможно. Главное, не дать пламени расползтись, спасти все, что рядом. Поэтому горожане бегали с ведрами, окатывали водой в стену, заливали бревна, стараясь попасть в щели, мочили шатры, закрывали влажными шкурами места, где что-то начинало тлеть, сбивали огонь в местах, куда могли добраться, не рискуя печься заживо. И люди победили, смогли выстоять в схватке и не допустить расползания пожара в город и на соседние башни. Выгорела только самая середина укреплений. Большая часть крепости продолжала твердо стоять на месте, если уже и не обороняя, то хотя бы давая кровь немалому числу ополченцев и жителей ближних слобод. Булгары все сделали правильно, словно по учебнику. Подожгли город с вечера, чтобы защитники всю ночь воевали с огнем, и поутру от усталости не могли стоять на ногах. Они не учли одного. После такого огня, такого жесткого пекла, земля раскалилась настолько, что отвала разило жаром, словно от кузнечного горна. Через него не то что атаковать, рядом стоять было невозможно. К тому же стена так и не догорела до конца. Во многих местах еще продолжали гореть синими огоньками угольные кучи, а в других пламя ушло внутрь и продолжало что-то хищно жрать, тут и там выплескивая дымки и пугая людей треском и проседанием земли. Это выедание крепости изнутри продолжалось весь день, и постепенно Крутобок Вал, высотой с трехэтажный дом, посел до размеров с вдвое меньшей высоты, да еще и с пологими стенами. Еще один день, еще одна ночь. Пунженцы использовали передышку для того, чтобы по совету ведуна разобрать крыши и посадить там лучников, а между домами выстроить баррикады. Укрепление не то чтобы сравнимое с прежним, но продать свою жизнь подороже и продержаться еще немного на нем можно. Кто знает, может именно в эти часы и успеет подойти долгожданная помощь. Олег же... Тихо предупредил ополченцев, обитающих в его башне и вообще в его углу крепости, без приказа никуда не лезть, сидеть на готове, а семьи, у кого они есть, утром посадить на телеге. Ничего лишнего, ничего тяжелого не брать. Только детей, женщин и то, без чего не выжить. Немного еды – самый нужный инструмент. И всё сам он пристроил сирене походный мешок на возок к зыре получившему тот же наказ. едуна в городе теперь знали, посему к совету прислушались и рассвет большинство горожан встретили запрягая лошадей балобли. Утро для всех началось с торжествующего воя десятков труб. по этому сигналу Булгары взревели, скинули щиты, опустили копья и дружно ринулись через обгоревший сверху мост, у которого уцелили только нижние, плавающие в воде бревна, через ставший пологим вал и вперед на перекрытые баррикадами улицы. Сверху ударили лучники, но первые ряды спереди закрылись щитами. Задние прикрывали товарищей сверху и большого урона стрелы не нанесли. Добежав до укрепления, копейщики стали тыкать защитников остриями пик, равно как горожане из-за укрытий кололи в ответ. И те и другие, по большей части, попадали опять же в щиты и павшие с ранеными исчислялись единицами. Однако тут... За спинами первой волны до укреплений добрались воины, несущие боевые помосты, длинные по десятку сажений мостки из толстого теса с несколькими рукоятями посередине и сзади и несколькими длинными железными зацепами на конце. Высоко поднятый передний край подмостники пронесли над головами своих товарищей, Над верхним краем баррикады кинули вниз. Маски упали, впиваясь с зацепами в бревна, телеги и бочки, а сзади по ним забежала вторая волна атакующих, обрушиваясь на защитников сверху вниз, коля их копьями и рогатинами, напрыгивая на головы, рубя мячами и топориками, ломая кости окантовкой щитов. Горожане встретили нападение поднятыми вверх пиками, на которые булгары не просто накалывались, а насаживались под собственным весом. Целиком отмахивались широкими плотницкими топорами, пытались прикрыться всем, что попадалось под руку. На улицах началась невнятная свалка, когда враги были повсюду, справа и слева, сверху и снизу. Друг друга бойцы узнавали под оспехом, оружию в лицо, но нередко свой разил своего сосед-соседа и побратим-побратима. Плотная кровавая схватка длилась недолго. Булгар было во много раз больше, и даже при равных потерях они быстро заполоняли улицы, уходили вперед, оставляя товарищем, добивать последних защитников Унжи. Но тут, наконец, себя показали лучники, быстро расстреливая в открытые спины вырвавшихся вперед врагов. Потеряв за считанные мгновения многие десятки воинов, булгары остановились, скинули щиты, отпрянули к стенам, стали рубить двери домов, сколоченные из толстого дубового теса, а иные, окованные железом. Заминка стоила булгарам не менее сотни дружинников, исколотых стрелами. Но двери в конце концов поддались, и захватчики ворвались внутрь. Побежали наверх, походя, рубя прячущихся по домам, женщин, стариков, детей.